Глава 41. «Ты правда думаешь, что Миша погиб?» Подперев голову рукой, я посмотрела в глаза лежащему рядом Яну. Уверена Делина. «Некто похож на моего погибшего сына. Игрушка, которую нашел Артем. Это все происки моей бывшей жены. Я понятия не имею, что она задумала, но ей явно нужны не только деньги». Вздохнув, я села в постели и свесила ноги на пол. «Ты куда?» — Есть еще кое-что, о чем ты должен знать. Не оборачиваясь на него, я встала и ушла в ванную. Подцепив записку, спрятанную за шкафчиком над раковиной, вернулась в спальню и протянула Яну. Это я нашла в квартире, когда мы приехали за вещами. Ян привстал, кинул под поясницу подушку и забрал записку. Она лежала в шкатулке, где я хранила украшения. Но украшений не было, только это. Он выслушал меня и прочел. Взгляд его стал мрачнее, чем когда-либо. — Почему сразу не показала мне? — спросил жестко. Хотела сама все понять для начала. Я присела на краешек к кровати и коснулась плеча Яна. — Ты мне не доверяла, — сказал он утвердительно. — Ты согласилась выйти за меня, Аделина? Не забыла? — Не забыла. Если бы я тебе не доверяла, не рассказала бы ничего. Но все это для меня шоком было. — Ян, пойми меня тоже. Я... Меня прервал тихий стук в дверь. Мы с Яном переглянулись. Время перевалило за час ночи, и для того, чтобы потревожить нас, у кого-то должен был быть крайне весомый повод. Стук повторился снова. А затем дверь открылась, и в комнату осторожно вошел Артем. В руках он кое-как держал щенка. Лаборатор, хоть еще совсем детеныш, был ему не по размеру, но Темка нес его очень бережно. Увидев нас с Яном, сын остановился в нерешительности. «Нам страшно. Можно мы останемся у вас?» Я подошла к сыну и, забрав сонного щенка, поставила на пол. «Сынок, думаю, это не очень хорошая идея». Присела перед Темкой и Лаки вдруг полез ко мне, начал облизывать лицо. Артем засмеялся, погладил блестящую шорстку щенка. Тот потянулся и к нему. «Почему нехорошее? спросил он. «Всего на одну ночку. Мам, ну пожалуйста!» Тем, «Иди сюда, Артем!» Раздался вдруг голос Яна. Я обернулась на Соколовского. Думала пойти с сыном в детскую, уверенная, что он не разрешит Артему переночевать в нашей спальне. Но он в очередной раз меня удивил. Артем кинулся к кровати, маленький лабрадор понесся следом. Ян подвинулся и помог сыну забраться под одеяло. «Ну как? Не страшно?» «Не, теперь не страшно», — просиял Артем. Лаки вернулся ко мне и вильнул хвостом. Стоял и переминался с лапки на лапку, заглядывая мне в лицо. Я погладила его снова. «Ну, а ты, Лаки?» обратилась к щенку. «Пойдешь с нами?» потрепала его по голове. Он тявкнул и снова полез целоваться. Взяв его на руки, я посмотрела на Яна. «Щенок будет спать на полу», отрезал он. Я улыбнулась и пошла к постели. Остановилась в ногах и посмотрела на сына, На будущего мужа. Что принесет нам завтрашний день? Я не имела понятия, но сейчас, в это мгновение, я вдруг почувствовала себя цельной. Доверившись Яну и отпустив страхи и сомнения, я теперь не боялась смотреть в будущее. Что бы ни задумала бывшая жена Яна, что бы она ни говорила, я буду верить ему. Щенок тявкнул снова. Нельзя, Лаки, шикнула я на него и поставила на пол. Тот, недолго думая, забрался под кровать и улегся где-то посередине. «Лаки, иди к нам!» — позвал его сын, но детеныш даже не подумал подчиниться. Усмехнувшись, я устроилась в постели и поправила одеяло у Артема, лежащего между нами с Яном. На душе стало спокойно. Непроходящая в последние дни тревога стремительно отпускала меня, а вместе с ней ослабевали натянутые нервы. «Списано!» — шепнула я и поцеловала сына в щеку. Артем поморщился и повернул голову к Яну. «Дядя Ян, а можно я буду называть тебя Папа Ян?» — спросил неожиданно. Я почувствовала, как Ян напрягся. «Можно». Голос его будто бы охрип. Я улыбнулась, понимая, что это от переполнявших его эмоций. Они и само меня захлестнули с головой. Слова исчезли, и все, что я могла, просто смотреть на Яна. Он провел ладонью по волосам сына рассматривая так пристально, будто видел впервые. «Можно», — повторил он, целуя Артема в лоб. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — сын закрыл глаза, а я выключила бра. Я так и лежала, не шевелясь, боясь рассеять этот момент. Ян тоже, казалось, застыл и даже не дышал. Нас окружала мягкая темнота, в которой слышны были все звуки. Я слышала, как вздохнул под кроватью Лаки, как он перевернулся. Остро захотелось взять Яна за руку и сжать его ладонь. Просто так, чтобы чувствовать его. Наконец, минут пять спустя, я услышала сопение Артема и, тихонько выдохнув, прошептала. «Я доверяю тебе, Ян. И Артем тоже доверяет. Прости, что не сказала сразу о записке». Ян молчал. В какой-то момент я даже подумала, что он уснул, но нет. «У меня много недостатков, Аделина». Наконец, услышала я. Но одно я могу гарантировать. Что? Я вас не оставлю. Никогда. Я дотянулась до него и на ощупь нашла широкую ладонь. Обхватила и сжала. Ян высвободил ее и сплел наши пальцы. В темноте я не видела его, но точно знала, что он смотрит на меня. Я тебе верю, сказала тихо. Не оставляй нас и не придавай. Он сжал пальцы крепче, поднес к губам и поцеловал мою кисть. Обещаю, Аделина.